Глава 24. Проснулся от грохота в дверь моего номера. Бух-бух-бух. Через временной промежуток, когда я раздумывал вставать или послать все куда подальше, затарабанили с новой силой, едва не выламывая дверь. Пришлось просыпаться. Открыл глаза и понял, что на дворе еще глубокая ночь. Даже светлеть не начала если точнее, это начало четвертого утра. Вон минутная стрелочка на часах на стене остановилась всего в нескольких минутах от двенадцати. Фух. В голове мысли первые закрутились. Походу, что-то там произошло, раз ко мне в номер так усиленно ломится. Почти дверь с петель снимают. Ладно, разберемся, что почем. Какого, спрашивается лешего, кому-то не имется. Ничего святого у людей нет». Сами не спят и другим не дают. Бух, бух, бух. В третий раз раздался грохот еще сильнее, чем первые два. Да иду я, иду неугомонны. Выдох. Принял вертикальное положение, поднялся с кровати, зевая во весь рот. — Иван Сергеевич, откройте! Послышалось из-за двери. Поплелся открывать в одних трусах. Тапочки, правда, одел. Кто там сто грамм, блин, как говорится. От стопочки горячительного я бы сейчас не отказался. Вы никто так не ломится в дверь, чтобы выпить предложить. Что-то мне подсказывало, что это Оксана Вадимовна решила концерт по заявкам продолжить. Ей по ходу, покоя не давало, что рядом с ней проживает физрук. И дамочка поставила перед собой цель меня из номера выжить. Но голос из-за двери доносился не особо знакомый. Хрен поймешь, женский или мужской. Может, директриса, пока мокрая, по коридору шлялась, простыла? Ну, с Оксаной Вадимовной все может быть. Иван Сергеевич! Ну, раз так нужен кому-то Иван Сергеевич, то вот я. Открыл дверь, стоя в одних трусах. Голубушка, я уже хотел сказать, чтобы Оксана Вадимовна спать пошла. Уверен ведь, что она приперлась. И прекращала всей этой ерундой заниматься, но запнулся. На пороге стоял Корнев. Здравствуй, сралась, удивился я. Понятно, почему голос хрен пойми какой. У корнева голос очень мягкий, а из-за дверного полотна так вообще не разберешь. Окинул пацана взглядом, нахмурился и руки на груди скрестил. Янь, голубушка, Иван Сергеевич! Молодой, ты что, совсем что ли охренел? Ты время видел по лагерь шастать. Не терпит до утра. Я прищурился, втянул на ноздреми воздух. Может, зараза такая спертиаку в медпункте спер и ужирался в тихомолку?» Но нет, запах алкоголя я не чувствовал, да и глаза у Корнева не косят. Трезвый, как стеклышко, если другими словами говорить. Но перепуганный так, будто апокалипсис начался. «Иван Сергеевич, беда!» — сказал Корнев, задыхаясь. Видимо, быстро пацан бежал. Дышит так, что легкий выплюнуть готов. «Чего за беда, Корнев?» Тебе походу надо не в футбольную команду, а в театральный поступать, спросил я окончательно просыпаясь. Хотел пошутить что-нибудь, чтобы обстановку разрядить. Больно у пацана лицо серьезное, но тот сразу затараторил. Там Олегов и Краснян сцепились, выпалил он. Вон чего! Не сказать, что я новостью впечатлился и поэтому встал ответил. И ты из-за этого меня посреди ночи поднял. Двое что-то не поделили, а при чем здесь Иван Сергеевич? Честно говоря, услышав о том, что между Олеговым и Красняном произошел конфликт, я как-то сразу успокоился, хотя поначалу напрягся. Ну, сцепились пацаны, но ну, морду друг другу начистят, ну носы расквасят. Невелика беда. Кто молодым не был, кто себя на прочность не проверял. Я по молодости так вообще, недели не проходила без того, чтобы морду кому не набить. А тут понятно, почему конфликт вспыхнул, явно не на ровном месте». Оба хотят лидерами команды стать и лидерскими качествами обладают, но Дум-Верат построить и договориться у них никак не получается. Поэтому, прокрутив эти мысли в голове, я прямо Корневу и сказал, «Да пусть они там друг друга хоть поубивают. Я спать иду, и нечего, мне больше в дверь ломиться». Собрался дверь закрывать, но Корнев дверь придержал, наглый такой. «Вы не понимаете, Иван Сергеевич, они ведь поубивают друг друга!» Заверещал пацан и за руку меня схватил, тянуть начал. Началось в колхозе утро. Спать я все равно уже сегодня не засну. Проснулся, блин, благодаря молодежи. Им самим не спится, по ночам сабанту разводят. Так и взрослым людям спать не дают. Поразмыслив, я уговором Корнева поддался. Ладно, пойдем посмотрим, что там происходит. Да я только штаны натяну и дверь закрою, а то тут шастают всякие, кроме тебя. Стрей Иван Сергеевич, Олегов красняно забьет!» «Ничего не случится ни с одним, ни с другим, пока я одеваюсь. Жди, отрезал я». Я вернулся в номер, дверь перед лицом Корнева закрыл. Вот что точно известно, так это то, что балагурство с руками не сойдет. Дорого красняную и Олегову обойдется мой прерванный сон. Я натянул шорты, накинул олимпийку и к Корневу вернулся. Давай, веди, где там эта сладкая парочка сцепилась. Коты, блин, мартовские. Пойдемте. Дверь в номер закрыл, пошел за пацаном. На место преступления посмотреть, насколько все серьезно на самом деле. Вообще, конечно, те еще чудики у меня в команде подобрались. Прямо же им сказано, что их судьба в колоске решается. А они сначала бухать, курить, а теперь вот без вредных привычек дерутся. Ох, молодежь, лагерь весь на ноги поставили. Ну и я тоже наивный чукотский юноша, думал, хотя бы одна ночь без приключений обойдется. Так нет. С другой стороны, кто мало думает, тот много ошибается. Кто сказал, не помню, но метко сказал. По-хорошему, надо было к пацанам перед тем, как спать, укладываться, в номер заглянуть, профилактических люлей вставить. Гляди, не устроили бы вот этой ночью дурости. Идя по коридору, я обратил внимание, что двери в номера Ленки Пупса и Оксаны Вадимовны открыты. Вот прям открыты, не успели даже нормально закрыть, на распашку. Видимо, пока я спал, как убитый, они от ора поднялись. И меня же даже не позвали, в оба бы дают. Я поначалу подумал, что конфликт у ребят в номере случился, и мы идем именно туда. Но нет, Корнев потянул меня на лестницу. То есть пацаны мало того, что подрались, так еще и режим нарушили. А вот о том, чтобы из номера не ногой после отбоя, это я им уже озвучивал. Поэтому не съедет молодежь. Корнев, и чего эти двое между собой не поделили? Спросил я, пока мы по лестнице спускались. Да они как с игры пришли, так начали друг к другу цепляться, гавкаться, Иван Сергеевич. Охотно начал пояснять пацан. Красняна подмывала, что он матч проиграл, ну почти. Мы до того, как менты приехали в счете вели а у Пашки настроение было паршивое после того, как к нему этот Мент приколупался. Так и не поделили, что? Сигареты? Сигареты? Корнев даже переспросил. Не, о сигаретах пока забыли. Там просто Миша начал говорить, что он один всю нашу команду обыграл, что из-за Олега во всём на Паша взорвался. Они вчера в беседке скубались, когда Миша говорил, что хуй не любит и сектор газа это говно. И я поторопил Корнева, перебивая, когда до драки-то дошло. «Не знаю, я как раз в сортир отходил, когда они притихли вроде. А вышел, все уже на улицу пошли. Кстати, вспомнил про сигареты Миша, тоже Олегову предъявлял». «Что?» «Говорит, что из-за Олегова менты пришли. Мы не доиграли, считая все почем зря». «Ясно. То, что Миша взрывной, я знал. Что Олегов долго молчать не будет, знал тоже. Но здесь, конечно, не прав Краснян, что Паша предъявляет. Кто ж знал, что все так с ментами получится». Ну их никто не заставлял в панике от майора драпать, не? Сами же такое решение приняли. А докатали бы матч, я бы тогда сигареты по-честному отдал. Правда, зная все вводные, не уверен, что им бы это больше понравилось. Да и вообще, продолжить игра и команда Красняна проиграла бы все равно. Олегов со своими ребятами раскатал бы с новой тактикой. Так что не Красняну жаловаться и ответственность с больной головы на здоровую перекладывать. Надо было мячей больше забивать. Ладно, сейчас разберемся. Мы выбежали из административного корпуса. Я понял, что дело происходит возле вчерашней беседки, которая, как магнитом, притягивала к себе неприятности. Там стояла куча пацанов, рядом бегали Елена Анатольевна и Оксана Вадимовна, как курочки за своими цыплятами. Стоял шум и гам. Мочи, Паша! Миша, давай! Пупсы директрисы напротив заволосы хватались. Прекратите, немедленно! «Паша, слез с него!» Что Ленка, что Оксана были одеты в то, в чем их застали крики. Ночные рубашки. Видать, перепугались настолько, что даже не успели переодеться. Если Оксану Вадимовну я уже видел топлес, то вот стройные формы Ленки видел впервые. И даже на несколько секунд задержал взгляд там, где не положено. Но все же главное действие происходило в импровизированном круге из пацанов, в центре которого сцепились Красняны и Олегов. Драка между пацанами была в самом разгаре. Если, конечно, возню, дракой можно назвать. Пашка, здоровый кабан, завалился на Красняна и за счет своей немалой физической силы удерживал Мишу. Душил. Ни о какой гильотине или удушении сзади речи не шло. Это было самое банальное удушение, используемое на каждой школьной перемене. Одной рукой Олегов обхватил Красняна за шею, второй сцепил замок пальцами и вот так удерживал соперника на земле. «Понятно все. Я-то думал, здесь реальная бойня не на жизнь, а на смерть, по словам Корнева. Чуть ли не поножовщина конкретная. А э тут делов-то. Распетушились два петуха и сцепились. Понимая, что ничего участникам драки не грозит, я встал рядом с дерущимися и скрестил руки на груди. Мм, да дело было вечером, делать было нечего». С такими мыслями тупо наблюдал за происходящим, не спеша вмешиваться. «Иван Сергеевич, ну что же вы стоите?» Ко мне подбежала Ленка Пупс и принялась меня за руку трясти. «Поснимайте их!» «Пусть повозятся, Елена Анатольевна, чтобы потом в номере не сцепились», покачала я головой. «Пару выпустят, и потом, как убитые, будут спать». Правда, им через часа два уже на тренировку идти, поэтому выспаться не получится. Кстати, я заметил, что у Олегова носом кровь идет. Видимо, Краснян все-таки ухитрился разок Паше в нос ударить, прежде чем дело в портер перешло. «Проснимите их, Иван Сергеевич, я очень прошу!» Я улыбнулся пупсу, которая смотрела на меня выпученными глазами, но сказать ничего не сказала, снова верещать начала, чтобы Паша Мишу отпустил. Вот дают девчата. Когда я нужен, так должен их просьбу выполнять, моргнуть не успев. А когда не нужен, так иди-ка ты, Иван Сергеевич, лесом. Все же долго смотреть, как наминают друг другу, бока соперники я не стал. Подошел к дерущимся и взял за шкирку. «Отпускай, Тайсон!» Олегов внимать моей просьбе отпускать Красняна не спешил. Хотел как можно сильнее придушить Мишу, который, надо отдать ему должное, не сдавался, и пытался высвободиться из захвата. А еще он на своем родном языке покрывал Пашку матом. Армянский я немного знал. «Паша, я говорю, отпускай, задушишь же!» «Не лезьте!» — шипел Краснян, видимо, рассчитывая на то, что его соперник выдохнется и ослабит захват. Олегов отпустил, поднялся тяжело дыша, сжимая кулаки и смотря на Мишу с ненавистью. Скочил на ноги Краснян, которому было не занимать духу, и его явно не устраивал исход драки, поэтому он бросился на Пашу, чтобы реваншироваться. Я кивнул Нечаеву и Корневу, стоявшем неподалеку. «Так, отведите нашего бойца!» Пацаны схватили красняно за руки, отвели в сторонку. Миша высвободиться пытался, да только куда там. Нечаев, наш центральный защитник, по габаритам был не меньше лоб, чем Олегов. Да и сил у него полно. Поэтому вырваться из его хвата было не так просто. Далее я встал между двумя драчинами. Успокоились. Олегов по-прежнему тяжело дышал, но, слава богу, больше не лез в драку. Краснян тоже при приутих, угомонился и выкрикивать угрозы перестал. «Вы из-за чего лагерь на уши подняли?» В общих словах Корнев мне описал предконфликтную ситуацию, но сам же и сказал, что из-за чего пацаны вышли биться, неизвестно. Вот я и решил узнать причину первого источника. «Олегов», — я повернулся к Паше. Тот отвечать не спешил, хотя своим тяжелым взглядом мне в глаза смотрел. Заговорил Краснян. «Этот козел собрался кидок делать!» «Пасть захлопни!» — прошипел Паша. «Что за кидок?» — вмешался я. «Он чемодан собрал и свалить намылился», — заявил Краснян и действительно показал на чемодан, который лежал чуть поодаль возле беседки. Я бровь приподнял, нахмурился. И куда интересно Олегов собрался посреди ночи валить, прям любопытно стало. Олегов слова Миши на этот раз никак не прокомментировал. Расхавал, значит, Миша правду говорит. Я его остановить хотел, чтобы он команду не кидал, продолжил Краснян и выдал пламенно. Потому что если уйдет такой важный игрок, что тогда прикажете делать? За одного дурака изнеженного мы проиграем, и вместо жизни нормальной, как вы нам показали, будем по тюрьмам тереться. Сам же сказал, что я игрок говно, процедил Олегов, наконец заговоривший. Я посмотрел на Пашу. Что за выходки? Куда-то собрался. Только сейчас Олег в кулаки разжал, успокоился. «Мне нечего делать в коллективе, который меня не уважает!» Услышать такое от него было неожиданно. Насколько мне известно, Пашка как раз пользовался уважением в коллективе. Я понял, что надо этот вопрос в лоб решить, и у пацанов спросил. «Пацаны, есть кто Пашу не уважает?» Как ей я и ожидал, таких не нашлось. Никто руку не поднял, слова кривого не сказал. Молчали все. «При чем здесь пацаны? Вы конкретно меня не уважаете?» — пояснил Олегов. «Мы-то я?» — уточнил я. «Вы-то вы!» — вы, фыркнул Паша. «Я тебя уважаю». «Ложь». «Понятно. Мы, конечно, не два собутыльника, чтобы тягаться, кто кого уважает, а кто нет. Но пацану это нужно, чтобы вот так при всех». Требовалось перекинуться с ним парой фраз с глаза на глаз. А для этого следует остальных ребят выпроводить. Я в ладоши захлопал. «Так, бойцовский клуб, давайте расходимся по номерам. Кто забыл, у нас тренировка через час». «Помним, Иван Сергеевич?» «Расходимся. Нам надо с глазу на глаз с Олеговым переговорить». Парни спорить не стали. Поплелись внутрь административного корпуса. Ленка Пупс и директриса с ними пошли. Причем молча, обе дамы серьезно перенервничали. И все эмоции, что были, отдали. Оксана Вадимовна красняно осматривала, не надо ли Мише скорую вызвать. Тот отказывался, ясное дело. Я дождался, пока свидетели разойдутся, повернулся к Паше. «Ты что себе позволяешь?» Строго посмотрел на него. «Я, значит, в Тарасовку ехать собрался, мечи выбивать, форму, собрался на соревнования заявку подавать, а ты вот так мне на добро отвечаешь». Олегов молчал. «В себя приди, я тебя уважаю». Иначе бы там сдал. Взял его за плечо, потрепал. «Да лучше бы вы сдали, Иван Сергеевич, потому что вы слову моему не верите». Паша вывернулся, убирая мою руку со своего плеча. «А ты себя на мое место поставь. Не отступил я. У тебя срок условный. На часах инициалы. Первая буква в них совпадает с фамилией, которую майор назвал. Как тебе? Сразу не мог сказать, что батя твоего так же зовут, как тебя. А фамилия у тебя правильно через «о» пишется. Олегов не ответил. «Давай завязывай, квасица, у тебя на сон два часа осталось», — продолжил я. «В пять, чтобы как штык на поле был. А если проспишь, то тогда точно с команды выгоню, и можешь чемодан по-новой собирать». Паша снова промолчал. «Но мне хотелось верить, что разговор исчерпан, и больше мы к этой теме не вернемся».